Он говорил, как летящий к концу диамет показался. Хлещет с плечам он бичом по коням, а дымящиеся кони скачут высоко и скоростью дивной летят по дороге. Брызги песка от копыт беспрерывные прыщут в возницу. Пышная оловом, златом нарядная в круг колесница быстро за бурными конями катится — След за собою шины колесные, тяжкие медью по тонкому праху чуть оставляют, С такой горячностью кони летели. Стал среди круга Рестатель торжественный, С пламенных коней пот и отвы от Персий потоками лился на землю.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 Хитростью только, не скоростью взявший вперед у Атрида. Но Атрид от него не отстал на конях быстроногих. Близко летел, как от обода, конь в колесницу впряженной и во весь свой опор по полям властелина несущий. Хвост у него медноблещущей шины касается краем. Так он близко бежит, и таким расстоянием малым он отделен от колес. По широкому полю бегущий. Столько же мало отстал от Нелеево славного внука царь Минилай. На вержении диска сперва оставался. После он скоро догнал. Возрастала в бегу беспрестанно крепость и жарка былицы Атридовой пламенной эфы. Так что, когда бы еще обоих продолжалось ристание, верно, Батрид обскакал и победы не сделал бы спорной. Но Мерион, предводителя критен, могучий сподвижник, гнал напролет копия царя Менилая отставший. Медленны были его долгогривые критские кони, мало искусен и сам управлять колесницей в ристаниях. Сын же Адмета явился последним, гоня пред собою быстрых коней, и прекрасную сзади влача колесницу. В жалость пришел Адметида, увидев Пелит благородный, встал, и кохейским царям устремил он крылатые речи. Первый рестатель последним гонит коней звуконогих, но Аргивяне дадим как достойно вторую награду сыну Адмета, А первое следует сыну Тедея.